Глава 9. Кедры и кедров. Всё-таки чекист сидящий во мне время от времени даёт о себе знать. Иначе зачем мне самому допрашивать пленных, захваченных в Яренске? А может, просто необходимо себя чем-нибудь занять, пока народ выполнял более важную работу, отлавливал разбежавшихся белых, копал могилы. Удалось выяснить, что командовал отрядом некто Орлов. По одной версии, жандармский ротмистр, по другой штабс-капитан. Его подразделение именовалось весьма напыщенно особый добровольческий вычегодский отряд. А лёгкое проникновение сквозь наши позиции объяснялось просто. Ещё в августе Орлов посылал в эти края эмиссаров, вербовавших нужных людей. В основном бывших офицеров, выходцев из зажиточных крестьянских или купеческих семейств, по каким-то причинам не попавших в Красную армию и не ушедших к белым. Разумеется, эти люди прекрасно знали родные места, ориентировались среди местного населения, имели нужные связи. Кое-кто занимал неплохие должности, позволявшие иметь доступ к оружию. Волосные воин руки, инструкторы всевобучая Они также знали, в каком населённом пункте развёрнуты команды красноармейцев, их численность и вооружение. Вот что-то это мне напоминало. Ба, так это же калька с родимого шекспинского восстания один к одному. Впрочем, откуда взяться иной схеме. Доведись до меня, действовал бы точно так же. Искал надёжных людей, обладающих связями, имеющих выходы на мелких и средних начальников. с доступом к небольшим секретам, ориентирующихся на местности. Классика: люди, деньги и оружие. Что тут сказать? Молодец капитан Орлов. И что интересно, он погиб в рукопашной схватке, а убил его я. Да-да, тот самый офицер, мой ровесник или чуть старше, умелый боец и был опознан пленными как командир отряда. Весть с Сысульского уезда. Отряд возглавил господин Лацкий, бывший председатель земской управы. Там что, офицеров не нашлось. Даже странно, что здесь, далеко от линии фронта, отыскались те, кто ещё верил в прочность северного правительства. А вот, судя по вопросам пленных солдат и офицеров, явившихся из Архангельска, там настроение совсем иное. В городе снова уменьшили паёк. Миллер лихорадочно ищет деньги на закупку американского зерна, потому что посылка адмирала Колчака, прибывшая через льды, смогла обеспечить потребности области лишь на 10%. Спрашивается, где взять валюту, если Америка от чего-то не желает получать плату ни в деньгах знаках северного правительства, ни в бумажках царской России. Ответ напрашивается сам собой. Принудить всех архангельских предпринимателей в принудительном порядке менять фунты и доллары на рубли по заниженному курсу. Но буржуазия солидарности с генералом не проявляет. Валюту прячет и норовит сбежать куда-нибудь за границу, хотя бы в Швецию, а лучше во Францию. В армии полный раздрой. Окупники, приезжающие на побывку, пускаются в рукопашную с теловиками. Материад старших офицеров и возвращаться в окопы не желают. А общее мнение среди военных после ухода англичан и американцев с Красной армией воевать нельзя. Что некие поползновения Миллера, глупости окопавшихся в тылу генералов, имеющих наполеоновские амбиции, не подкреплённые материально. Что самое лучшее, что можно сделать срочно сдаться в плен большевикам. Есть вероятность, что расстреляют, но есть шанс уцелеть. Но вот упираться, пытаясь отстаивать никому не нужные квадратные вёрсты лесов и вечной мерзлоты это точная смерть. Среди офицеров появилась новая мода затеять пьяный скандал, желательно с мордобоем и стрельбой в потолок, чтобы разжаловали в солдаты. Мол, красные придут, с нижних чинов и спрос меньше. Вот тут вы, ребята, просчитались. Как придём в Архангельск, кто проведём такую фильтрацию, что выявим не только бывших офицеров среди солдат, но и их родословную до седьмого колена. Впрочем, нам и выявлять-то ничего не надо. Ваши же солдаты вас и сдадут. Я уже мысленно начал листать Крестинина, прикидывая, как зашифровать такие слова, как валюта, падёж скота, гужевая повинность, пьяные офицерские дебоши. Но потом с некоей толикой ностальгии вспомнил, что мне уже не требуется отправлять в центр шифрованные послания. К тому же, эти новости уже и не новости вовсе, а обыденность, прекрасно известная и Кедрову, и Троцкому. Впрочем, им это всё было известно ещё в прошлом году, когда только-только обсуждался вопрос о засылке разведчиков в Архангельск. Наши дела в Яренске подошли к концу, и мы вновь погрузились на пароходы. По течению вроде бы идти веселее, да и быстрее. Прибыв в Кутлус, обнаружили в городе оживление. Сюда прибыл целый дивизион гаубиц, а ещё десятка-две родных трёхдюймовок. Не иначе готовится наступление. В последнее время я начал терять счёт не только дням, но и месяцев вспоминал с трудом. Так, нынче у нас октябрь. Насколько я помню, наступление на Архангельск должно начаться не раньше января 1920, а завершилось взятием города ко второй годовщине РККА. Я даже немножечко испугался. Не повлекло ли моё попаданчество в эту реальность некое ускорение? Что ни говори, но ваш покорный слуга чуточку подтолкнул старушку историю. В той истории англичане ушли с русского севера в конце сентября, а у нас, если пленные не врут, в начале. Вполне возможно, что моя подрывная деятельность, одни только карикатуры чего стоят, пустолкиванием ульбами белых и их союзников свою роль сыграла. История, как шла по своему основному руслу, так и идёт, но кое-какие камушки сдвинулись. Я и в череповце чуточку наследил и в Архангельске. Может, что-то где и сработает, а много ли порой нужно, чтобы произошли невосполнимые изменения? Вот-вот, как в той кузнице, в которой не оказалось гвоздя. Хотя кто его знает? Появились лишние пушки на Петроградском и Новосточном фронтах. Их и переправили сюда, чтобы потом не возиться. Но для наступления понадобится ещё и люди, а также лошади и подводы. Нет, сейчас наступления не будет. Неделя 2 и начнётся ледостав. А если наступать прямо сейчас, понадобятся тральщики, чтобы мины вытаскивать. А разминирование займёт не меньше недели, а то и больше. Нет, не начнётся. Команды отправляться в Вологду бригада не получала, но красноармейцы по этому поводу не слишком переживали. В котлосе кормили неплохо, в казарме тепло, можно отоспаться. А что ещё нужно настоящему солдату? Но так продолжалось недолго. Наконец-таки поступил приказ, отыскались вагоны, загудел паровоз, и мы тронулись-таки с места, чтобы на следующий день прибыть в Вологду. Бригаду разместили в Красных казармах за рекой. В связи с укомандированием бригады удостоверения, что товарищ Аксёнов ВИ является прикомандированным к Ненской стрелковой бригаде, на случай встречи с патрулём отправился в особый отдел 6-й армии, располагавшийся по прежнему в гостинице Пассаж. После некоторого припрятательства с часовым, не желавшим впускать незнакомого человека в самое секретное место шестой армии, за исключением сейфа товарища Самуила, вызоведи Журнова новых ожиданий, я оказался внутри. В знакомых, помнивших бы меня по отправке в тыл белых, я не встретил. Как водится, меня добрый час футболили от одного начальника к другому, пока мне не удалось прорваться к самому начальнику особого отдела. Главный особист, представившийся Кругликовым, фамилии не соответствовал. Здоровенный детина, похожий на тарантас, поставленный на попа. Ему бы квадратиковым, а ещё лучше прямоугольниковым именоваться и трудиться не в особом отделе, а в цирке подковы гнуть. Изучив моё удостоверение, хмыкнул. Бумага у вас не самая подходящая. Аксёнов прикомандирован, а кем, для чего, хрен его знает. Будь я на месте любого патрульного, отправил бы тебя с такой бумагой прямо в комендатуру. Лучше такая бумага, чем вообще никакой, вздохнул я. Все мои документы в Москве. Тоже верно, кивнул Кругликов. В наше время лучше какую-нибудь бумажку при себе иметь. И нам легче, и тебе здоровей. Выслушав о моей ситуации, начальник принялся рыться в журнале исходящей документации, но не нашёл никаких запросов по Аксёнову в Москву. Извини, товарищ Аксёнов, нигде ничего нет. Может, товарищ Муравьин, предыдущий начальник, забыл отправить? У нас, как Колчак с Деникиным шли, такая горячка была. Ой-ой-ой. Выяснилось, что главные особи в шестой армии занимают свой пост всего месяц, а предыдущий переведён на другую должность в действующую армию, не то на Кавказ, не то на Украину. В общем, в те места, где теплее. Ещё хорошо, что Кругликов слышал мою фамилию по донесениям о особиста из дивизии знает, что выполнял особое задание центрального аппарата в Архангельске, сидел в каторжной тюрьме, откуда сбежал с группой товарищей, но не более. Кому этот Аксёнов должен докладывать о прибытии, что именно он не знал. Да и не интересовался. Опять-таки, по сообщению подчиненного слышал, что Аксёнову велено пока находиться в распоряжении комиссара бригады, пока не придёт приказ из Москвы. Вот и всё. Ну, а чего приказ до сих пор не пришёл? Он тоже не знает. Не докладывали. А повторить сообщение можно? спросил я. Конечно, можно, великодушно сообщил начальник отдела. Напишите мне текст или просто скажите, мы каждый вечер в центр донесения шлём, что и где случилось. Вот за одно и ваше отправим. Москва, ВЧК, особый отдел. От Аксёнова. Подумав, решил сократить сообщение. Шишка в Вологде. Шишка? Слегка удивился Кругликов, а потом до него дошло. С юмором ваш начальник. Не нужно быть асобистом, чтобы сопоставить Кедрова и Шишку. Ещё с каким? Усмехнулся я, вспоминая пароли, придуманные Михаилом Сергеевичем по ассоциации с его фамилией. Ливанский кедр, финикийский корабль, кипрский Афродита. И ещё парочка разновидностей. Есть ещё кедр гималайский, но по нему от чего-то начальник ничего не придумал. А мог бы что-нибудь такое, роджа, пик, склон. Нет уж, не стоит усложнять. И мне голову ломать лишний раз не хочется. Когда посывал сообщения через комиссара, свой псевдоним использовать не стал. Может, зря Шифрограммы отправим через 2 часа. Если хотите, посидите, может и ответ сразу получим. Кстати, чаю хотите? У меня настоящий, даже сахар где-то оставался. Как отказаться от настоящего чая? Я пил чай, кивал каким-то рассказам начальника отдела и размышлял. В принципе, всё могло быть. Товарищ Муравин получил сообщение из Пеннинги, большого значения не придал. Фамилия ему ни о чём не говорила, а шифр я использовать не имел права. Не знаю почему, но Раскедоров так приказал, значит, так и должно быть. Собрлся отправить попозже, немного зашился, а потом и вовсе забыл. Не стоит искать зловомысла там, где имеет место обычный бардак. Впрочем, это не самое страшное. Да, а можно узнать, мои донесения из Архангельской исправны передавали Поинтересовался я. Сейчас узнаю, кивнул Кругликов. В нарушении инструкции о недопустимости оставлять в кабинете посторонних, начальник особого отдела вышел и отсутствовал минут 5. Вернувшись, кивнул. Телеграфист говорит, помнит про товарища из Архангельска, всё передавал по мере поступления, раз в неделю в среднем. У него даже все ваши бумажки с цифрами сохранились. Говорит, поначалу решил, что кто-то математику по телеграфу решил учить. Потом догадался, что шифровки. Хохтнул Кругликов. Посерьёзнее всказал. Я ж до волок дыв Смоленске служил. Там разведчики, кто по польше работал, католическую Библию пытались использовать. Замучились. Ещё бы не замучились. Я как вспомню, как шлифовал несогласие наших купцов при покупке морских зверей с рассуждениями сенатора Архангельского о убоге житницы и отпускаемый за море хлеб, до сих пор вздрагиваю. В следующий раз, тфу-фу, что-нибудь другое попробую. Может, словарь какой взять или путеводитель? Да, чуть не пропустил мимо ушей кругликов из Смоленска, а ведь у меня там есть знакомые. Вы товарищ в Смоленске не у Игоря ли Васильевича служили, улыбнулся я. У него, кивнул Кругликов. А ты, товарищ Аксёнов, откуда Игоря Васильевича знаешь? Да мы с ним в декабре 18-го мятеж вместе подавляли в Череповецкой губернии. Классный дядька, хотя подчинённым ему не хотел бы быть. Это точно, горячо закивал Кругликов. Человек неплохой, начальник хороший, но зануда страшная. Если что не так, шкуру с тебя снимут, чучело сделают. Его у нас и боялись до упори, и уважали страшно. А что заметишь он подавлял? Чего Смирнов в Череповецкой губернии потерял? Неужели не рассказывал, удивился я. Ещё в 18-м, 1 декабря метель случился, а никаких сил под рукой не оказалось. Так туда из Ярославля, из Петрограда отправляли, и нас выдернули прямо с Лубянки. По приказу Дзержинского всех в кучу собрали и отправили. Игорь Васильевич ведь всех нас спас, и меня в том числе. По нам шрапнелью шиндарахнули. Я там очередную контузию получил. Он меня в чувство привёл, а потом нас в атаку повёл. Ну и ну, покачал головой Кругликов. Не хвастался. Помню, в декабре товарищ Смирнов на заседание коллегии ВЧК приезжал, собирал нас потом на совещании. О про подавление мятежа ни слова не сказал. Игорь Васильевич мог не рассказывать подчинённым о своём участии в подавлении шекспинского мятежа из скромности. Дескать, съездили, мужиков постреляли, чем тут хвастаться. Но вполне возможно, что ему не хотелось признаться в том, как его, высокопоставленного сотрудника, выдернули ночью с кровати, дали винтовку и отправили воевать словно простого бойца. Ладно, будем считать, что из скромности. Андреем меня зовут, протянул мне руку начальник особого отдела шестой армии. И давай меня тоже на ты. Похоже, Смирнова он и на самом деле уважал, а теперь и я для него не совсем чужой человек. Владимир, представился я. В общем, Владимир, можешь подождать, когда твой шифр в Москву перешлют. Но смысла не вижу. Я уже месяц донесения шлю, и все ответы приходят только на следующий день. Как думаю, с утра секретариат все донесения из армий и губерний по отделам разносит. Начальники и все прочее читают, а уже потом разбираются, о чём нужно Дзержинскому доложить, а с чем и сами способны разобраться. Тоже верно, согласился я, поднимаясь. Ты где остановился-то? поинтересовался особист. Может, дать направление в наше общежитие? Отдохнёшь малость. У нас столовка есть. Кормят, правда, одной воблежьей похлёбкой, но всё лучше, чем ничего. Воблежьей? Не понял я. Потом дошло. А, суп из воблы, коряглоски. Так чего, направление выписывать? Да я лучше в бригаду пойду. Ребята волноваться станут. Ещё по волок где хотел пройтись. А чего по ней прохаживаться? удивился Кругликов. Вологда как Вологда? Ну сам смотри. Если что, в Красные казармы твоя бригада там, больше негде. Гонца пришлю. Пожав начальнику особого отдела руку, я пошёл прогуляться. Не станет же объяснять, что мне хотелось сравнить Вологду 1919 года с Вологдой 21 века. В прежние наезды сюда было не до того. И вот я иду на Соборную площадь. Нет ещё здания университета, возле храма Александра Невского нет памятника батюшкову по сущему лошадь. Нет уродливых павильонов для туристов. Словом, много чего нет. Но эта провинциально-патриархальная Вологда меня малость разочаровала. Да, храмов побольше, каменных зданий поменьше, но и чистоты меньше, и какая-то убогость присутствует. Та уголок, где что я видел в моём прошлом, а здешнем будущем мне нравится больше. Пошатавшись по центру, полюбовавшись на уток, в 2020 году они тоже наверняка тут плавали, клянчили хлеб. Я вышел на мост, вспоминая, что когда-то мог сесть в троллейбус номер 4, чтобы тот за 5 минут довёз меня до нужного места. А теперь придётся шлёпать полчаса, если не больше. И не свернуть в какую-нибудь уютную кафешку, чтобы попить кофе с пирожным. Прошёл почти половину, как услышал за спиной стук копыт приближавшихся ко мне. "Товарищ Аксёнов", услышал я. Обернувшись, увидел верхового в военной форме. "Так точно. Вас в особый отдел", товарищ Кругликов приказал срочно. "Вот, садитесь". Всадник спешился и подвёл коня ко мне. "Коня у крыльца оставьте. Только привязать не забудьте.